Около мрачного бетонного корпуса в промзоне остановился синий пикап с надписью на борту «Доставка пиццы». Из пикапа вышел парень с круглым кукольным лицом и светлыми растрепанными волосами. В руках у него была плоская картонная коробка, в каких развозят пиццу. Он подошел к железной двери, над которой тусклым красным светом горело странное слово «Арепо». Нажал на кнопку звонка. «Кто?» Лаконично спросил динамик. «Доставка пиццы». Замок щелкнул. Дверь открылась. Доставщик пиццы вошел в коридор, прошел по нему, остановился возле очередной двери. В это самое время дверь распахнулась, на пороге появился человек в темном костюме с прижатым к уху мобильным телефоном. «Да, я все понял», — проговорил он в трубку. «Перезвоню вам, как только что-то узнаю». «Пиццу заказывали?» Парень с кукольным лицом протянул ему коробку. Еще горячая». «Отлично. Проблем не было». С этими словами мужчина в костюме взял коробку, открыл ее. Поверх горячей пиццы лежал пластиковый конверт с несколькими фотографиями. На верхнем снимке было женское лицо с выпученными бессмысленными глазами, с безвольно открытым ртом, из которого сбегала струйка слюны. У меня никогда не бывает проблем. Самоуверенным тоном ответил парень с кукольным лицом. Оставшуюся часть денег переведете на тот же счет. Постой. Мужчина в темном достал из конверта снимки. Перебрал их. Постой здесь, что-то не то. Что значит не то? Кукольное лицо нахмурилось. Всё чисто, никаких следов, никаких свидетелей. Никаких следов, передразнил его заказчик. «Мне кажется, это вообще не та женщина». «Что значит «кажется»?» Забеспокоился Пицца Мэн. «Вы дали мне ее координаты, я выполнил заказ. И потом, она здесь мертвая, задушенная, ее трудно узнать». «Помолчи». Мужчина в темном крикнул куда-то в пространство у себя за плечом. «Лидия Семёновна, подойдите». В конце коридора хлопнула дверь. Появилась женщина прилично за сорок в коротком розовом халате. Подошла, недовольно хмурясь. «Лидия Семёновна, взгляните на эти фотографии». Женщина бросила взгляд на снимки и тут же попятилась. «Мы же договорились, я ничего не знаю о ваших делах. Сколько можно повторять? Не знаю и не хочу знать». «Не знаете, не знаете», — раздраженно перебил ее мужчина в темном костюме. «Вы только скажите, та эта женщина или не та? Вы ведь ее гримировали, значит, хорошо разглядели». «Я ее не гримировала», — отрезала женщина. «То есть как не гримировали? А кто же ее гримировал? Я что, неясно выразилась? Я гримировала совсем другую женщину, а эту вообще первый раз вижу. У этой волосы светлые, ей парик был нужен, а у той свои рыжие». «Отличный цвет, каштановый оттенок. Не всякой краской такой насыщенности добьешься. Женщина вернула снимки и вскинула голову. «Если ко мне больше нет вопросов, я пойду. У меня много дел, меня ждут клиенты». «Да, конечно». Мужчина в темном повернулся к пиццамэну. «Ты понял? Лидия Семёновна в таких вещах не ошибается. Ты убрал не ту женщину». Какую вы заказали, ту и убрал. Я что непонятно выражаюсь. Ведь ты, между прочим, вез ее на обводный, откуда она, кстати, сбежала. А вот это вообще не ко мне. Я ее передал с рук на руки Ильинишне, а что она ее не устерегла, я вообще не о том. Ты вез ее через весь город, значит, вполне мог разглядеть. Круглолицый парень немного поскучнел, видимо, понял, что в этих словах есть доля правды. Однако он не сдался. Я ее видел ночью в темноте, а самое главное, она была в гриме. Над ней ведь Лидия Семёновна поработала, а она людей так изменяет, что родственникам не опознать. Ладно, не будем припираться, не будем выяснять, кто прав, кто виноват. Просто доведи дело до конца. Тогда и получишь остальную часть денег. Утром я нарочно спала долго, чтобы не столкнуться с Ромой на кухне. Сквозь сон слышала, как он нарочито громко топал по квартире и чертыхался. Наконец, дверь хлопнула, и я решила, что пора вставать. Учеников сегодня у меня нет, так что есть время собрать вещи и прибраться в квартире на прощание. А потом уйти пораньше, чтобы не встречаться с Ромой и не выяснять отношений. Так будет лучше для всех. Я выволокла чемодан на середину комнаты и машинально включила телевизор. «Ну да, с некоторых пор у нас есть телевизор». Его привез как-то Ромин отец. Сказал, что они себе купили большой, плазменный, с экраном во всю стену. А этот маленький девать некуда, не выбрасывать же. На мой взгляд, и эта пластиковая панель была великовата. Но дареному коню, как говорится... Вообще, почти за два года я видела Роминых родителей всего пару раз. Очевидно, он так надоел им своим разгильдяйским поведением, что, как только они съехали, так и забыли, что у них есть сын. Помню, его мама приехала как-то и удивилась, глядя на меня. Очевидно, не ожидала, что у сына окажется такая симпатичная девушка. «Это она потом мне сказала на кухне». А когда увидела, во что я превратила квартиру, то едва не проследилась. Потом уверилась, что ее сыночек в надежных руках и вообще прекратила все общение. Телевизор мы с Ромой не смотрим, но им иногда пользуемся для двух целей. Либо подключаем его к компьютеру, чтобы посмотреть какой-нибудь фильм на большом экране, либо выясняем, какая за окном погода. Вот и сейчас я включила телевизор, чтобы увидеть градусник в нижнем углу экрана. Увидела, расстроилась, поскольку снова был мороз. И хотела уже выключить телевизор, но вдруг замерла от удивления. На экране показывали фотографию молодой женщины. Это лицо сразу же показалось мне знакомым, а приглядевшись повнимательнее, я поняла, где видела его. Не саму эту женщину, а фотографию. Почти такая же фотография, как та, которая сейчас занимала весь экран, была прикреплена к зеркалу в той странной комнате в промзоне, где я оказалась прошлой. Точнее, уже позапрошлой ночью. Лицо на фото еще тогда показалось мне немного похожим на мое собственное, а две женщины, которые занимались моей внешностью, явно постарались еще увеличить это сходство. И это им вроде удалось. Они еще волосы мои хвалили. Дескать, парика не нужно, цвет подходящий. И правда, волосы у меня темно рыжие от природы. Уж не знаю в кого, точно не в маму а у этой девицы, что на фотографии, наверное, окрашенные. Я увеличила громкость передачи. Лицо на экране исчезло, вместо него появилась бойкая журналистка, которая затараторила. Вы видели сейчас Марию Вайтенко, дочь известного промышленника и коллекционера Андрея Вайтенко. Несколько дней назад Мария приехала в нашу страну из Лондона, где она учится в одном из престижных колледжей. Сразу по возвращении она дала короткое интервью нашему собственному корреспонденту. На экране появилось качающееся, неустойчивое изображение большого черного автомобиля, к которому торопливо шла высокая рыжеволосая девушка в сопровождении здоровенного детины в черной куртке, видимо, телохранителя. К девице подскочил шустрый худощавый парень с жёстким ёжиком волос. Быстро заговорил. «Не могли бы вы сказать несколько слов для нашей передачи?» «Наши зрители хотели бы...» Девушка повернулась к репортеру и скучным голосом сказала. «Отвянь, мальчик». Тут же на репортера двинулся телохранитель и грубым голосом проговорил. «Ты чего, ты не понял?» На этом видеосюжет закончился. «Ну, если это можно назвать интервью...» — подумала я. На экране тем временем снова показалась прежняя журналистка. Ничуть не обескураженная краткостью интервью, Она уверенно забрабанила. Больше никому из представителей прессы не удалось поговорить с Марией. И вообще после возвращения из Лондона ее никто не видел. Но из достоверного источника мы получили сведения, что дочь Андрея Войтенко похищена неизвестными злоумышленниками. Изображение на экране снова сменилось. Теперь там была женщина в темном платье с белым воротничком, лицо которой было закрыто мутным белесым пятном. Ну, ясно. «Этот достоверный источник — кто-то из прислуги в доме олигарха». «Машенька, Мария Андреевна, и всего-то два дня у нас пожила», — проговорил источник гнусавым, словно простуженным голосом. «Как приехала из Лондона, так к нам». Женщина всхрипнула, высморкалась и продолжила. Она третий день взяла машину и поехала, сказала покататься. Дима, охранник ее, сказал, что одну ее ни за что не отпустит. Она сердилась очень, но все же позволила ему сесть за руль. А потом, примерно через два часа, нам позвонили из дорожно-патрульной службы и сказали, что машина разбилась и сгорела. И там, в этой машине, нашли обгорелый труп. Этот труп точно опознали, это был Дима, охранник и водитель. А Машенька, Мария Андреевна, исчезла. Исчезла бесследно, и женщина безутешно разрыдалась, на чем и закончилось ее короткое интервью. И даже мне было совершенно ясно, что рыдания у тётки наигранные. Вот что ей задело до хозяйской дочери, которую она и видела-то всего два дня. Впрочем, вполне возможно, что рыдала тетя по самой себе, поскольку после ее выступления в новостях хозяин ее точно уволит, и то, что лицо она скрыла и голос нарочно гнусавым сделала, его не обманет. Вычислит он ее в пять минут и выгонит с треском. Я бы на его месте так и сделала. А на экране снова появилась бойкая журналистка. Кроме того, интервью, которое вы только что видели, у нас имеются показания еще одного человека, близкого к дому Андрея Войтенко и пожелавшего остаться неизвестным. По сведениям этого источника, с самим Вайтенко в тот же день связались похитители, однако предъявленные ими требования неизвестны. Мы попытались поговорить с Вайтенко, но он наотрез отказался от разговора. «Неудивительно», — подумала я. «Им скажи два слова, они из этого такое раздуют». Передача закончилась. Я выключила телевизор и задумалась. Теперь хотя бы часть моих ночных приключений стала понятна. Меня постарались загримировать под Марию Вайтенко, чтобы предъявить ее отцу какие-то требования. Какие именно, я не знаю, но сейчас не о том речь. Им понадобилась другая девушка. А что это значит? Это значит, что самой Марии у тех людей нет. Либо они ее случайно убили при похищении, либо... Либо похитили девушку другие люди. А те, к кому случайно попала я не имеют к похищению никакого отношения. Но опять же, случайно узнали о нем и решили воспользоваться удачно сложившейся ситуацией, нагреть руки и половить рыбку в мутной воде, нажиться, в общем, на чужом горе. Говорила уже, что даже в мыслях использую иногда старые режимные обороты. Это у меня мамина. Значит, они решили найти девушку, похожую на Марию, и послать Андрею Войтенко ее видеозапись. Но неужели они рассчитывали, что Андрей вайтенко не узнает родную дочь? Да, рассчитывали. Потому что Мария уже давно жила за границей и не виделась с отцом. Да ещё, небось, запись нарочно сделали, нечеткую, с помехами, чтобы папочка поверил. чего ему сомневаться? Дочка-то пропала. Так, допустим. Но раскручиваем ситуацию дальше. Я попала в то странное место опять же случайно. Меня по ошибке завез туда таксист. Судя по всему, он меня с кем-то перепутал, но там меня уже ждали. То есть, разумеется, ждали там не меня, а ту женщину, с которой перепутал меня таксист, и которую они наняли, чтобы сделать ту злополучную запись. А с кем таксист мог меня перепутать? Когда я села в машину, он спросил, «Елена?» Я подтвердила, и он поехал. «Значит, ту женщину, которую ждали в промзоне, тоже зовут Еленой. А Роман сказал мне, что у них в фирме убили женщину, которую опять же зовут Еленой и которая в тот роковой вечер была в ресторане». «Ну да, та самая Ленка Мухина, которую задушили на завтра в туалете. Я с ней даже столкнулась тогда. И тут вся картинка сложилась передо мной. Наверняка за той, убитой Еленой, Должна была приехать машина, чтобы отвести ее к похитителям или шантажистам, где она должна была сыграть роль Марии Вайтенко. Но в ту машину случайно села я, и я заняла ее место в операции. Тот-то таксист не уточнил у меня, куда ехать, как они обычно делают, он и так знал. Но почему на следующий день ту женщину убили? Это очевидно. Шантажисты хотели избавиться от опасного свидетеля. Они хотели убить меня прямо там, на месте, но я сумела сбежать. Они знали, где моя тёска работает, и послали за ней убийцу, который с ней расправился. Того самого типа, с лицом пупса. Говорил же Рома, что видели возле фирмы машину доставки пиццы. Он убил эту Лену Мухину вместо меня. Всё скверно. И вовсе не потому, что мне ее жалко. Я эту Мухину знать не знаю». И раз она ввязалась в эту криминальную историю, то и получила по заслугам. Нет, все гораздо хуже. Рано или поздно те люди непременно узнают, что убили не того человека. А значит, та женщина, которую они выдали за Марию Вайтенко, все еще жива. Жива и опасна для них, как свидетель. И они постараются ее найти и завершить начатое. И тут до меня дошла еще одна крайне неприятная вещь. Я поняла, почему те люди так хотели от меня избавиться. Я опасна им не только и не столько, как свидетель их преступления. В первую очередь я опасна, потому что знаю, что у них нет Марии Вайтенко И могу рассказать об этом ее отцу. То есть могу тем самым сорвать все их планы. Найдут они меня быстро. Проверят всех женщин, которые были в ресторане. Отбросят тех, кто не подходит по возрасту и комплекции. Это не займет много времени. Значит, мне нужно как можно скорее бежать из этой квартиры, бежать и скрыться. Хорошо, что я уже и так собиралась разъехаться с Романом и присмотрела себе жилье. Правда, хозяин квартиры сказал, что можно въехать только завтра, но это уже не актуально. Синий пикап с надписью «Доставка пиццы» остановился перед ярко освещенным входом в ресторан Реноме Дэнди. Из пикапа вышел парень с лицом целлулоидного пупса. Развенчанный походкой вошел в ресторан, подошел к гардеробу. Время было обеденное, и на вешалках висели уже пальто и шубы. Ресторан был дорогой, так что обедать ходила только приличная публика. Гардеробщик, представительный пожилой человек с бульдожьим лицом, кустистыми бровями скотч-терьера и обвислыми щеками бордоского дога, оглядел посетителя с ног до головы и проговорил покровительственным тоном. «Молодой человек, у нас дорого. Идите напротив, в Васильки. Там подешевле будет». «Сам иди в свои Васильки, дед. Мне сюда нужно. И конкретно к тебе». «Так ты товар привёз?» Гардеробщик понизил голос и опасливо огляделся. «А что-то я тебя раньше не видел. Ты от Конопатова, что ли? Тогда чего через главный вход прёшься? Ваши всегда через задний вход идут. Через кухню». Я не от Конопатова, дед. Пупс придвинулся ближе и тоже понизил голос. Я не привез товар. Мне самому от тебя кое-что нужно. Кокс или Герыч, сам своей дрянью травись. Мне от тебя информация нужна. Вот чего. Гардеробщик нахмурился. А не пошел бы ты куда подальше. Информация ему нужна. Ты не знаешь, с кем связался. «Это ты, дед, не знаешь, с кем связался». Пупс сверкнул глазами. Его кукольное лицо стало вдруг страшным, как у куклы-убийцы из фильма ужасов. Он распахнул куртку, и гардеробщик увидел заткнутый за пояс нож. Это был не просто нож, а какое-то жуткое орудие с изогнутым раздвоенным концом и рукоятью, усеянной стальными шипами. «Вы чего, молодой человек?» залепетал гардеробщик, схватившись за сердце. Вы не того, я человек старый больной, у меня инвалидность третьей группы мне много ли нужно. Ну да, инвалид умственного труда тебе немного нужно, осклабился пупс. Так что лучше ответь на несколько вопросов, и я уйду, и ты меня больше никогда не увидишь. Правда, честное, благородное. В это время, Дверь ресторана открылась, и в него вошла пара – дама в элегантном кашемировом пальто и ее спутник в приталенной куртке модного бренда. Они шагнули было к гардеробу, но Пупс повернулся к ним и проговорил с курьей улыбкой. «Приносим извинения, но ресторан сейчас закрыт по карантинной обстановке. У нас обнаружены споры сибирской язвы». Парочка побледнела и вылетела, как унесенные ветром осенние листья. Пупс снова повернулся к гардеробщику и оскалился. «Ну что, будешь еще изображать крутого?» «Нет, я все расскажу, что вас интересует. А интересует меня, что здесь происходило позавчера вечером, причем во всех подробностях». «Да ничего особенного здесь не происходило. Фирма одна гуляла, у них этот был». Корпоратив. Ну и что? Что-нибудь интересное ты заметил? Что-нибудь необычное. Да, все было как обычно. Человека три перепились, одного жена домой увезла, один в углу заснул, ему потом такси вызвали. Две бабы подцапались. Правда, я думал, реально подцапаются, волосы друг другу выдирать будут. А они только на словах: Какие бабы? Из-за чего скандал был? «Бабы обыкновенные, и скандал обыкновенный, из-за мужика. Он с одной бабой пришел, а с другой стал обжиматься, хотя мужик, на мой взгляд, слова доброго не стоит. Ну, выпили они все, конечно, прилично, вот и... Ладно, свои оценки оставь при себе. Чем скандал закончился?» «Да считай, ничем. Та баба, с которой мужик обнимался, сразу слиняла, а эти поругались. Причём мужик на свою сильно орал». И обзывал по-всякому. «Самого же с поличным поймали, и он же еще всех виноватит». «Нет, не стоящий мужик, барахло полное». Так что баба его такси вызвала и на улицу вышла. Злая была, как ведьма. Так, и в какое время это было? Ну, примерно в половине одиннадцатого. Так, а как она выглядела? Обыкновенно выглядела, молодая». Тебе, дед, наверное, все, кто еще на пенсию не вышел, молодыми, кажутся. Ну вот зачем ты так? Это сердце шалит, а глаза пока при мне. Еще хоть что-нибудь запомнил, какие-то приметы. Волосы, к примеру, у нее какие были. Рыжие, кажись, проговорил гардеробщик после недолгого раздумья. Точно рыжие. И цвет такой не белесый, как на воротнике старом, а темный. Так баба ничего особенного, а волосы красивые. Вот видишь, можешь, если хочешь. Теперь еще один вопрос, и я уйду. Какой был тот мужик, с которым эта рыжая пришла? Говорю же, слова доброго не стоил. Это вряд ли можно считать особой приметой. Ну, толстый такой, рыхлый весь, как пельмень переваренный. И вот еще вспомнил, когда он со второй бабой обжимался, она ему и говорит. «Да что ты, Ромочка, да не надо, да что на тебя нашло, люди увидят. Значит, Романом его зовут. Это уже кое-что. Так что, хватит тебе информации. Теперь ты уйдешь, Теперь ты оставишь меня в покое?» Пупс ничего не ответил. Градиробщик удивленно моргнул. А когда открыл глаза, рядом с ним уже никого не было. Он встряхнул головой и подумал, что вся эта неприятная сцена ему, скорее всего, просто померещилась. Видимо, тот коньяк, который он купил у Вахтанга, все же палёный.